Глава восьмая. «Четвертое прием. Вызов с Дмитровского шоссе 159». Костя услышал голос диспетчера по громкой связи и нырнул в машину, чтобы ответить. «Вас понял, едем». Они только отработали предыдущий вызов, и водитель вылез размять ноги и подставить кур носа и нос внезапным лучам уже почти зимнего солнца. Кажется, этот паренек лишь недавно окончил школу, и всего несколько месяцев работал в скорой реинкарнаторской. С непривычки беднягу шатало от усталости. Десятый час за баранкой, задница приняла форму кресла, хотелось вытянуться и поспать. Кости не нравилось, как водит этот новичок, но он молчал. На такую зарплату приходили далеко не автогонщики, а Сан Саныча, шофера от бога, на всех не хватит. Да и старенький он уже, чтоб выдерживать Костины двойные смены. На МКАДе встали в пробку, намертво. Отвоя включенные сирены звенело в голове, но без толку. Их маленькую желтую машину зажали со всех сторон. Костя барабанил пальцами по бардачку, пытаясь унять раздражение. То и дело бросал хмурый взгляд на часы. Часовая стрелка двигалась, кажется, быстрее, чем их машина. Новый вызов по рации застал у съезда на Леонозовскую. Четвертый отбой. Пациент умер. Твою мать! Врезал Костя кулаками по панели перед собой. Демоны тебя задери, ты вообще ездить умеешь? Константин Юрьевич, тут пробка. Пролепетал и трясущимися губами. Из-за тебя только что умер человек. Ты понимаешь это вообще? Ты знаешь, что такое, когда умирает близкий без слепка кармы? «Ты либо подонок, которому плевать на все, либо инфантильный дебил!» «Константин Юрьевич, что? Что ты вообще можешь сказать?» Костя чувствовал себя пойманным диким зверем от безысходности грызущим железные прутья клетки. Понимал, что это бессмысленно, но продолжал кричать, потому что иначе только лечь и завыть. Он не успел, он не смог сделать то единственное... ради чего пришел на этот свет, то единственное, что оправдывало его существование. Неизвестно, сколько бы еще обвинений вылилось на голову несчастного, если бы не возник запах. Костя почуял, и в это же мгновение преобразился, будто из него вытянули все человеческое, оставив лишь функцию. Мозг переключился в режим компьютера, просчитывая еще варианты и выбирая оптимальный. Запах на грани слышимости. Но смерть наступит скоро, через десять-двенадцать минут. Доехать они не успеют, но можно дойти, этого достаточно. Реинкарнатор взял чемоданчик и шагнул из машины. «Константин Юрьевич, вы куда?» Заорал ему вслед окончательно перепуганный водитель, но его голос потонул в рычании моторов. Костя шел вдоль МКАДа, не замечая машин. Те для него сейчас были словно деревья в лесу. Всего лишь препятствие, которое надо обойти. Временами деревья начинали двигаться и сигналили, но он не обращал на это внимания. Шел по своему туннелю, и время тикало, будто бомба с часовым механизмом. Не успеешь, взорвется и кого-то убьет. Реинкарнатор не знал кого, но ему очень этого не хотелось. А вот и причина пробки. Два автомобиля застыли с мятой фольгой. Рядом мигала проблесковым маячком машина ГАИ, а на обочине бригада медиков суетилась над распростертым телом. Даму лет сорока пытались вернуть к жизни. Ее красивые светлые волосы рассыпались по асфальту, но на них никто не смотрел. «Разряд!» — крикнул реаниматолог, и от удара током хрупкое тело дернулось. «Еще!» — дефибриллятор вновь отдал импульс тока и умер. Больше, чем на два раза его не хватало, и пока его спешно заряжали, медик стал делать массаж сердца, ритмично надавливая на грудь. «Фухао, реинкарнация. Мне нужно пространство», — произнес Костя, опустил на асфальт чемоданчик и привычно начал собирать кармограф. Медик, большой и грузный, похожий на бурого медведя, гаркнул. «Какого демона? Кто его сюда пустил? Прочь!» Двое в белых халатах, женщина лет пятидесяти и молодой интерн растерянно переглянулись. Как можно не пустить реинкарнатора? И если он тут, то... Дело плохо. И пусть он исполнит, что должен. Сам же Костя и не слышал ничего. Закончив собирать прибор, он уже потребовал. «Освободите пространство. Метр от умирающего. Выкуси! Она не умрет!» пока я рядом, прорычал реаниматолог, не прекращая нажимать на грудную клетку. Она умрет в любом случае, но либо со слепком кармы, либо без. Убирайся отсюда. Илья Ильич, может, правда дать ему минуту? Пусть сделает слепок. Осторожно предложила врач. Заткнись. Где кислород, твою мать? Женщина бросилась к машине скорой помощи, и через мгновение уже надевала на блондинку маску. «Ты убьешь ее!» В Костином голосе не было эмоций, лишь констатация факта. «Это ты убьешь ее!» «Она мертва!» «Или будет такой через две минуты?» Я почуял это 10 минут назад. «Или ты ошибаешься!» Я никогда не ошибаюсь. Внутренние часы тикали с ужасающей громкостью. Костя не мог позволить, чтобы смерть снова победила. поэтому он просто подошел к здоровяку и отвесил ему хук. Тот рухнул мешком и отключился. Костя успел нажать кнопку на кармографе, прежде чем получил кулаком от интерна. В голове взорвалась сверхновая. Кровь из разбитой губы заляпала белую форменную рубашку, но он остался в сознании. Бить так, чтобы вырубать противника, в мединституте явно не учили, в отличие от реинкарнаторской. Так что это ерунда, не страшно. Вот только интерн бросился делать массаж сердца. Костя выключил прибор. Медленно начал его разбирать, складывать в чемоданчик с теснением в форме круга. Секунды стучали в голове, как град по листу железа. 40, тридцать. Здоровяк со стоном приходил в себя. Врач замерла белым изваянием. А Интерн все сжал на грудную клетку. Мир обрушился, будто водопад. Автомобильные гудки, выхлопные газы, холод, боль, усталость, жажда и еще множество ощущений и самые ужасные эмоций. Захотелось взвыть. Он бы успел. Он же почти ее спас. Но что за дебилы работают в реанимации? Ну почему люди должны умирать, когда он рядом?» Костя схватился за голову и застонал. «Она умерла?» — тихо спросила врач. Костя, не глядя, кивнул. «Вадик, хватит. Проверь пульс, запиши время смерти». «Зинаида Михайловна, давайте разряд, я смогу!» «Вадик!» — рявкнул врач. «Зафиксируй время смерти!» Костя с трудом отошел на обочину и почти рухнул на землю. Его трясло то ли от холода, то ли от невыплаканных слез. Он опять не успел. Эти четыре слова — самый большой страх всей его жизни. То, что не дает ему покоя ни днем, ни ночью. И сталкиваясь с ним лицом к лицу, вот как сейчас, хотелось выть, скулить, кататься по земле, Сделать что угодно, лишь бы не чувствовать то, что раздирает его на кусочки. Это ты ее убил. Костя даже не сразу понял, что эти слова в его адрес. Здоровяк в белом халате навис глыбой. Я сказал, буду с ней, будет жить. Но ты решил по-своему. Костю учили не только вырубать противника, но и убивать. И сейчас эти навыки включились сами. «Будь перед ним худощавый интерн, запоровший слепок кармы, наверное, все кончилось бы очень плохо. Но двухметрового бугая весом под сто килограммов не так просто убить, даже если умеешь». Когда вмешался гаишник, все уже само кончилось. Больше других пострадал несчастный Вадик, бросившийся на подмогу. Кажется, ему даже выбили зуб, и не один. Вот только непонятно кто. «Реинкарнатор или реаниматолог?» У Кости набухал фингал, рубашку можно было пустить на тряпки и стоило сделать рентген ребер. С левой стороны после медвежьих объятий неприятно ныло. Самым целым выглядел здоровяк, но Костя подозревал, что у того сотрясение. Очень уж он крепко приложился головой об асфальт. К счастью, кармограф не пострадал, а ребра и губа заживут – дело житейское». Зато черная безысходность на время уползла в свою нору, так что стало возможным дышать и даже жить. В этот момент Костя увидел девочку лет шести в бежевом пальто и белой шапке с огромным розовым помпоном. Она сидела на обочине, поджав колени к груди и не отрываясь смотрела, как медики укладывают труп на носилки, накрывают его белой простыней и несут в машину. Похоже, девочка не заметила драку. Она смотрела только на маму. «Как тебя зовут?» Костя подсел ближе. Слева резануло, и пришлось закусить губу, чтобы не застонать. «Даша». «Даша, у тебя родные есть?» Так и внуло, не отрывая взгляда от уезжающей скорой. «Да, дядя полицейский сказал, чтобы я никуда не уходила. Скоро за мной приедет папа». Это правильно. Давай подождем твоего папу. Скоро исчезло с горизонта, и тогда девочка впервые глянула на Костю. А когда мама проснется? И почему так быстро заснула? Устала очень. Вряд ли он тот человек, который сможет правильно объяснить ребенку, что такое смерть. Ребенку, который еще не вспомнил собственную смерть. «Вон отсюда, это приказ! Я лично издам распоряжение, что тебе категорически запрещено выдавать кормограф. Убирайся с глаз моих и не мешай разгребать эту дерьмовую кашу, которую ты заварил!» Костя еще ни разу не видел заведующего в такой ярости. Сергеич вообще славился тихим, невозмутимым нравом. «Я действовал строго по инструкции», — отчеканил Костя. «Кирилл Сергеевич. Но он ее угробил. На моих глазах угробил. Я что, должен был стоять и молча смотреть? По инструкции? Да плевать ты хотел на инструкцию. Идти на запах посреди МКАДа — это по инструкции? Бить медика скорой помощи. Это по инструкции. Я уже молчу про оскорбление сотрудника полиции и прочее. Да я ему слова не сказал. Гаишник вообще стоял в стороне и не вмешивался, гад. А здоровяка этого я бил точно по инструкции. Пункт 2.1. Пятый раздел. Действия реинкарнатора при попытке воспрепятствовать его профессиональной деятельности, что может привести к смерти пациента. По морде ты его упыря бил, а не по инструкции. И вообще, где там говорится... О том, что нужно избить двух врачей скорой после того, как пациент умер. Короче, Колесов, две недели принудительного отпуска. И чтоб я тебя не видел и не слышал. Этот Илья Ильич подал рапорт в Минздрав. Те нагнули Минреинкарнации. И сейчас у нас из-за тебя большие проблемы. Тебя вообще хотят дисквалифицировать и отстранить от работы. Понимаешь ты это? «Отлично!» «Этот кретин убил пациента, а дисквалифицировать меня?» «Да я его увижу! Голову ему!» Под испепеляющим взглядом Сергеича Костя прикусил язык. Похоже, он и правда перегнул, и лучше пока помолчать. «Никакой вины за собой не ощущал, но это ведь ничего не значит. Мир несправедлив тогда, когда больше всего нуждаешься в его справедливости». Ладно, пусть его сделают козлом отпущения, но только работы не лишают. При мысли о дисквалификации все внутри сжалось. Это будет конец. Из кабинета заведующего он вышел таким вымотанным, будто не 15 минут разговаривал, а отработал двойную смену. Ноги еле держали, пальцы чуть заметно тряслись, как у алкоголика. В черепную коробку будто ваты напихали. Он не помнил, как доехал до дома, когда последний раз ел, с кем разговаривал. Просто опустил тяжелую голову на подушку и выключился на 20 часов. «Так вот, где прячется будущий инспектор ордена!» Внезапно раздался голосом Галана Туменовича. Костя напрягся. «Командор над ним подшучивает или сейчас серьезно?» Мысли об ордене после отстранения от дела не давали ему покоя. Оставалось чуть больше месяца до конца испытательного срока, а его даже до дела не допускают. Есть ли у него шанс реабилитироваться? Или все, он уже провалился, но выгнать из ордена прямо сейчас не позволяет внутренняя инструкция? Костя вгляделся в широкое бурятское лицо, но нет, не понять. Из-за узких глаз, словно лукаво прищуренных. И мягкого голоса с легким акцентом казалось, что Доржиев всегда не до конца серьезен. Вспомнив, в каком он сейчас виде, Костя неожиданно почувствовал себя неловко и выпрямился, отставив лопату. Но общая картина это не изменила. В высоких резиновых сапогах и комбинезоне он вычищал денник, бросая в тачку навоз, смешанный с соломой. Запах стоял соответствующий. И комбинезон уже давно превратился в приманку для мух. Благо, в январе никаких насекомых нет. Сейчас Костя мог позволить себе просто заплатить за постой, воспользовавшись карточкой ордена. Но за годы безденежья привык работать конюхом. Ему это даже нравилось. Лошади фыркали, прядали ушами и смотрели большими черными глазами. От этого все Костины проблемы становились не страшными, неважными. Когда жизнь шла наперекосяк, он ехал сюда, на конюшню, к Ивану Викторовичу, ставшему за годы общения хорошим приятелем, к Пегасу и Чалому, сующим при встрече морды ему в карман, а вдруг там яблоко или морковка, к Алешке, рыжему балбесу, прогуливающему тут уроки, и так же, как и Костя, платившему за занятия черной работой, потертым седлом, стременам, вздечкам и подпругам. Всего в 50 километрах от Москвы текла совсем другая жизнь, размеренная, спокойная и настоящая. Костя в нее погружался, словно в прохладное озеро после палящего солнца мегаполиса. Пять лет назад, после развода Колесова, Иван Викторович разрешил ему пожить на конюшне, и именно это тогда удержало Костю от пьянства и депрессии. Сейчас, оглядываясь назад, Он даже мог себе признаться, что те три недели вспоминает с теплотой и некоторой завистью, несмотря на события им предшествующие. Съездим на прогулку. Амгалан обращался к Чалому, и тот, будто отвечая на вопрос, мотнул головой, убирая челку с глаз. Впрочем, Костя понял, кому на самом деле это адресовалось. — А вы умеете? — Ну, из седла не выпаду. Мало желающих прокатиться верхом утром в понедельник, а сегодня и вовсе ни одного, так что кони скучали. Оставив командора гладить теплые фыркающие морды, Костя полез наверх, в комнатку, где обитал последние дни, переодеться. Комбинезон бросил в ведро, приспособленное под бак для грязного. Вместо него надел утепленные бриджи, кофту из флиса и специальную куртку, последний подарок отца на день рождения. Кости такие вещи были не по карману. Отец же тогда еще надеялся, что сын станет, если не инженером, то хотя бы профессиональным спортсменом. Тоже не самое подходящее занятие для отпрыска, но все же лучше, чем работа на скорой. Рукава уже обтрепались, куртка стала коротка, но специально созданная для зимних прогулок, она до сих пор выдерживала морозы. Теперь отец не то что подарки не дарит, даже не звонит поздравить. А вот сапоги на меху — это уже вынужденный подарок самому себе. Пару раз как отморозил ноги, так и выкроил деньги на покупку. Весельчак понравился. Да, он у нас та еще бояшка. Небось, все руки вам облизал. Чуть улыбнулся Костя, спускаясь по лестнице. Амгалан чесал за ухом рыжего коня донской породы. Похоже, он не против прогуляться. «Он всегда только за. Но возьмите лучше теннисийца, он поспокойнее, и вам проще будет». Командор не спорил, кивнул. В соседнем деннике махала хвостом гнидая кобыла по кличке Монетка. Костя быстро ее поседлал, та уже поняла, что намечается прогулка, и в нетерпении переставляла ноги. Затем очередь дошла и до Пегаса. Вороной потерся мордой о плечо своего всадника, тот потрепал траки на похолке. Амгалан, как оказалось, действительно неплохо держался в седле, и уже минут через пять Костя перестал его страховать и направил лошадей по мерзлой дороге в лес. Несмотря на минусовые температуры, снега ни в городе, ни в окрестностях не было. Черные голые ветви деревьев, тянувшиеся к серому небу, нагнетали тоску и мысли о бесконечности зимы. Тепло и лето казались чем-то фантастичным, далеким, как с другой планеты. Природа будто проецировала то, что чувствовал последние дни Костя. Но в эти минуты он смотрел на мир иначе, радостно, словно повернув калейдоскоп и выбрав цветное стеклышко. Когда кулисов верхом на Пегасе, словно все вокруг меняется. Особенно, когда конь срывается в рысь или галоп Обычно в таких случаях Костя его успокаивал. Тот уже совсем старенький, но сейчас не стал. Лишь крикнул командору. «Я скоро!» и умчался, пристав в стременах и плотно обхватив коленями теплые бока. Никто не может грустить, когда мчится галопом. Вернулись оба повеселевшие. Пегас теперь важно вышагивал рядом с монеткой, не пытаясь сорваться куда-то. Набегался. Костя решил не тянуть время. «Вы же не ради покатушек приехали». Амгалон кивнул и заговорил серьезно. Саша Жердин раскрыл дело о кармографе, который ты забрал в ОПГ Китай. Костя тут же превратился в слух, забыв и думать о лесе, погоде и даже о Пегасе. Один из петербургских реинкарнаторов, биржевой игрок, занял у бандитов крупную сумму, но ему не повезло. А зарплатах вскорой ты лучше меня знаешь, долг был большой, так что игрок инсценировал ограбление. Якобы украденный прибор отдал в УПГ, но попыток загрузить с него пластины в купола за два года никто не зафиксировал. Как я понимаю, кармограф был нужен даже не бандитам, а Питмансону. Видимо, Леан Хартьянович два года назад вышел на Макеева с просьбой достать кармограф для своих экспериментов. Не знаю, что он обещал взамен. Скорее всего, стереть Макееву и его окружению карму, когда прибор будет готов. «Дальше мы уходим в область домыслов, но, исходя из того, что нам на сегодня известно, в процессе экспериментов Пит Мансон повредил сердечник. Макеев взбесился, потребовав возместить ущерб, грозил неприятности. После одного такого разговора сердце у Леон и не выдержало. Случился инфаркт. «Надеюсь, того подонка уже посадили?» Костя аж побелел от бешенства». По вине инкарнатора скорая лишилась кармографа. Немыслимо. Это преступление особой тяжести. Его взяли под стражу, открыли уголовное дело. Конь, почувствовав эмоции всадника, сбился с шага, дернулся, фыркнул. Мол, что с тобой происходит? Это опасно? Костя погладил Пегаса по холке, не столько успокаивая коня, сколько успокаиваясь от этого сам. Ракшас с ним, с реинкарнатором. В голове пазлы сложились окончательно, и Костя увидел всю картину целиком. Для того, чтобы стереть карму, нужен был кармограф, а тот, что хранился у Макеева, не работал. Поэтому Леон и вызвал перед смертью реинкарнатора. Дождался моего приезда и включил свое устройство. Кстати, оно лежало под кроватью, там остался след в пыли. Я его заметил, когда осматривал комнату, но подумал, что там хранился ящик с инструментами. Вот только ящика не нашел. Карма вместо записи стерлась. Леон стал просветленным. Вот почему он так изменился. Я помню его взгляд. И удачи он мне не просто так пожелал. Сказал, что она мне понадобится. Увидел будущее... «Тут не нужно видеть будущее. Ясно, что когда найду чистую карму, всполошится орден реинкарнаторов», возразил Амгалан. «А что с найденными в кармографе пластинами?» Внезапно для себя выпалил Костя. Последние недели у него оказалось слишком много свободного времени, и то и дело захлестывали сожаления о собственных ошибках. И про рыжего сироту в Касимовском райкоме он зря выболтал, и о судьбе найденных пластин с неустановленной кармой переживал. Да и конопатый Юра несколько раз снился в кошмарах. Костя снова и снова не успевал его спасти. — А что с ними? — не понял командор. — Ну, их не уничтожили. Карма-то нелегальная. — Мы не выбрасываем пластины с записью «Что ты?» — Даже нелегальные. Код таких пластин вносится в базу, И если он еще раз где-то всплывает, мы анализируем ситуацию. Чаще всего человек перед смертью делает еще один слепок, его и загружает в купол. Лишь в таком случае старый слепок уничтожается. А если код так и не всплывает, то пластину хранят 150 лет с момента обнаружения, затем после тщательной проверки и подтверждения, что этот идентификационный номер не загружался в купол, Этот слепок? Загружают?» Костя выдохнул. «Слава всем богам! Хотя бы этой кармы за ним нет, а люди будут спасены, даже если они бандиты. Но вы же приехали не ради того, чтобы рассказать про найденный кармограф. Костя даже не спрашивал, а утверждал. «Я хочу предложить тебе взять другое дело, тем более, что ты все равно на основной работе в отпуске «Можешь чем-то заняться». Хмыкнул командор, и Костя понял, что тот в курсе его скандальной истории с медиками. Он промолчал, лишь покрепче ухватился за поводья. Никакого другого дела не хотелось. Хотелось вначале довести до конца старое. В Иваново украли кармограф. В Полицию, конечно, заявили, но пока те занимаются своим расследованием, орден хочет провести свое». Туда нужно съездить, выяснить, не ведет ли этот путь к Виктору Кучику. Кучик должен искать кормограф, ведь без него невозможно воспользоваться прибором Леона». Пегас, повинуясь невидимым для нетренированного глаза командам всадника, начал пританцовывать вокруг Амгалана Туменовича, двигаясь то одним полубоком, то другим. «Красиво. Профессионально занимаешься?» «Занимался. В школе еще». Только не выездкой, а конкуром. До КМС дошел. И бросил? Ну, в профессиональный спорт не ушел, а бросить Пегаса я не смог. Амгалан кивнул, мол, понимаю, такого коня и сам бы не бросил. Что мне нужно будет делать в Иваново? Для начала узнать, не связан ли пострадавший реинкарнатор с грабителями. Возможно, это инсценировка. Мы такие вещи в обязательном порядке проверяем. тем более сейчас, после ситуации в Питере. И часто бывают инсценировки? Бывают, но давно уже не встречались. Гнидая монетка презрительно фыркнула, будто выразила свое отношение к услышанному. Командор похлопал ее, успокаивая, и продолжил. «Затем засесть за компьютер и попробовать отследить кормограф. Возможно, он где-то всплывет уже в ближайшее время». Смотрю, вы с Донзаром хорошо сработались. Вот и бери его напарником. Если удастся узнать, связан ли с этой кражей Кучик или кто-то другой, доложить мне. Впрочем, мне доложить в любом случае. Да, и одному никуда не лезть. Вообще без моей санкции никуда не лезть. Особенно, если это опасно для жизни. Наслышан я про твои подвиги на прошлой неделе на МКАДе. Костя опустил голову, и шаг пегаса сбился на высокий крутой. Но в отличие от всадника, конь быстро успокоился и вернулся на медленный аллюр. Костя вспомнил застенчивую девушку на курсах в Подмосковье. Как ее звали? Нина? Ира? В Иванове вроде есть наш горком. Да, я уже договорился, тебе окажут содействие. Костя отметил для себя уже договорился. Видимо, сомнений в том, что он возьмет дело, он галана не было. А если бы он отказался? Ему приказали бы? Или просто занесли в личное досье? Наверняка на каждого кандидата имеется папочка. Впрочем, это он так бурчал про себя, хотя на самом деле радовался. Ему не просто предложили какое-то дело, по сути, ему позволили заниматься старым, к которому Костя тянула. Буддисты сказали бы, что он с Леаном связан кармически. Вот только за отсутствием какой бы то ни было кармы у старого проедохи, Костя стал связан не с человеком, а с его изобретением. «Когда ехать?» Амгалан посмотрел на часы. «Через три с половиной часа от автовокзала отъезжает автобус в Иваново. Тебя подбросить? Я на машине». Костя вспомнил, что девушку из Ивановского горкома зовут Кира. При подъезде к Иваново Костя, считающий себя атеистом, тем не менее почувствовал что-то наподобие благоговения. Этому способствовали и паломники, бредущие вдоль дороги, коих ближе к городу становилось все больше, и небольшие храмы, все чаще мелькавшие за окном. И что говорить, половина автобуса была паломниками, Другая – туристами, стремящимися туда же, но только не с четками, а с фотоаппаратами в руках. Когда показалась золоченая крыша знаменитого на всю Россию монастыря Будды будущего, Костя уставился в окно. Он не верил в многочисленные истории божественных исцелений и прочих чудес, однако не мог не признать место намоленное. Весь город уже почти три века, как считался, священным для буддистов. Их привлекал не только монастырь, хотя, конечно, именно он стал жемчужиной в этой раковине, но и под сотню буддийских датсанов, включая, конечно, Ивановский, мимо очереди, в которой автобус как раз сейчас проезжал. Говорят, что деревянный Будда исполняет все желания, загаданные с чистым сердцем. Вот и тянутся в Ивановский Дацан с просьбами счастья. Уж кто как его понимает. Кому-то для этого не хватает денег. кому-то жениха или карьеры, кому-то детей или жил площади. Насколько Костя знал, очередь к деревянному будде стоит всегда, в любое время года, в любой день недели. Попетляв по узким улочкам, автобус затормозил на станции. Туристы шумной гурьбой бросились выискивать своих гидов. Те встречали их с табличками в руках, на каждой написано название фирмы. Паломники тихо, По одному направились в сторону монастыря. А Костя решил вначале зайти в службу реинкарнации, затем в горком ордена. Благо они в одном здании, только в разных подъездах. А уж потом заселяться в отель. Спасибо Донзару, тот его забронировал. А также скинул всю информацию по делу. Адрес горкома, отчет полиции и прочее. На поиски чего Косте бы понадобилась, наверное, неделя. В Иваново оказалось еще холоднее, чем в Подмосковье. Ох, как бы тут пригодилась куртка для верховой езды. Хотя, конечно, запах у нее специфический. Но пришлось мерзнуть в городском пальто, не рассчитанном на сырость и ветер, больше пригодным для того, чтобы добежать от автобуса до метро. Впрочем, о холоде Костя вскоре забыл, против желания, засмотревшись на храмы. «Было на что». Уникальная старинная архитектура 22 века, сплав китайской, тибетской и славянской. Меньше вензелей и узоров, больше простоты, прямоугольных форм и сдержанности. При этом не забыт ни один из классических буддийских символов. Колесо, ступа, ваза, бесконечный узел и другие. И, конечно, уникальная роспись внутри. Ни до, ни после в России ничего подобного не создавали. Историки считают, что традиция появилась на фоне христианской, а затем ушла совсем. Храмы той эпохи внутри расписаны от пола до потолка историями из жизни Сиддхартхи Гаутамы. Костя вздохнул. Нет у него времени глазеть на архитектурные изыски. Нужно сосредоточиться на деле и не отвлекаться. Вот как этот монах, что сидел на тротуаре, в позе лотоса и медитировал. Обычный человек, обернутый всего лишь оранжевым обрезом ткани, при такой погоде уже давно окоченел бы. Но монах будто вообще не замечал холода. Он не реагировал и на шумных туристов, то и дело подбегающих сфотографироваться с ним. Особо наглые даже клали ладонь ему на плечо. Ни на монеты со звоном, падающие в чашу для подаяний. Служба реинкарнации оказалась недалеко от вокзала. В левом крыле серого унылого двухэтажного дома типовой постройки. Правое его крыло, соответственно, занимал горком. В таком доме мог обосноваться ЖЭК или муниципальная поликлиника. Но орден? Впрочем, что он знает о его финансовых возможностях? Эльвира Мирзоева рассказывала о том, чем занимается финансовое управление. Что-то о пифах, акциях и венчурных инвестициях. Но Костя не помнил подробности. Зато память услужливо подкинула коридор с запахом кошек и обветшалую квартирку, где ютился Касимовский районный комитет. Вскоре Костя уже просил проводить его к заведующему отделением. В серых стенах реинкарнаторской он чувствовал себя привычно как дома. Но в кабинете его ожидал сюрприз. «Ты?» – воскликнул он, замирая от удивления. «Что ты тут делаешь?» «Тебя жду». «Что-то ты долго!» Как ни в чем не бывало, ответила Аня Ступина, отпивая чай из большой кружки. Рядом с ней сидел, видимо, Сергей Васильевич Кошкин, заведующий Ивановским отделением службы реинкарнации, если верить табличке на входной двери. «С приездом, Константин Юрьевич!» Он поднялся и протянул руку. Костя машинально ее пожал, все еще ничего не понимая. «Да вы не переживайте!» Анечка рассказала, почему вам помогает. «Такая утрата, я понимаю. Леонхард Питмансон был специалистом высочайшего уровня. Я читал его работы по исследованию кармографов и скажу вам мое мнение. Лучше него в этой теме никто не разбирается. Если кто и сможет понять, как воспроизвести сердечник, так только он». Очень надеюсь, что в следующей жизни он не бросит науку. А то, знаете, сейчас стало модно попробовать другую жизнь. Молодежь потянула на новенькое и всю эту псевдофилософию о новых возможностях. Костя мысленно вздохнул. Как она узнала, куда ехать? Впрочем, это очевидно. Донзар, зараза, видимо, сообщил. Тоже мне, сваха. «Да, большая утрата. Но я тут по-другому делу. У вас четыре дня назад случилась тоже большая утрата. Хорошо, хоть сотрудник остался жив-здоров. Понимаете, мы хотим провести расследование». «Да, да, мне звонили. Пожалуйста. Все, что нужно к вашим услугам. Любая помощь. Только скажите. Вы, может, не знаете, но для нас потеря кармографа... «Это просто катастрофа. Их и так не хватает. Старые потихоньку ломаются, а новые давно не поступали». Кости кивнул. Но не рассказывать же, что он 17 лет уже работает на скорой. Обкраденный реинкарнатор оказался красавчиком. Черные кудри, греческий профиль. Сейчас, правда, заплывший и фиолетовый. Но сломан, передние зубы выбиты. «Да уж, девушки в ближайшее время вряд ли будут ему строить глазки». Пострадавший уверял, что ехал на вызов, почуял запах, но из машины пришлось выйти не у самого подъезда, а метров за триста. Во дворе меняли трубы. Все перекопано, не подъедешь. Он уже почти пересек развороченный двор, как внезапно сбоку мелькнул силуэт, кто-то ударил в лицо, а больше красавчик ничего не помнил. Потерял сознание. Медики сказали, по голове чем-то тяжелым сзади стукнули. Обрезком трубы, скорее всего. Очнулся. Запаха уже нет. кармографа нет. Голова раскалывается. Во рту солено от крови. Добрался до машины. Водитель ахнул и рванул в больницу. Нападавших пострадавший не видел. Вообще не знает, сколько их было. Но явно не меньше двух. Он лишь заметил фигуру того, кто ему нос сломал. Это молодой парень в черной куртке с капюшоном на голове. Примерно одного роста с ним. Увы, больше ничего. «Глухо?» Спросила Аня, увидев хмурого Костю. Он кивнул. Отчет полиции он изучил еще по пути в Иваново. И там тоже пусто. Следов преступников нет. Установлено повышенное наблюдение за черным рынком. Вдруг кормограф там попытаются продать. Разговор с пострадавшим новых зацепок не принес. То ли тот действительно не замешан в деле, то ли выгораживал себя до конца, понадеявшись, что в Иванове сила ордена слаба, а полиция, до да, правды не докопается. «Ничего, найдем!» После ее, в общем-то, банальных слов Костя почему-то стало спокойнее. «Неужели это округлые бедра на него так действуют? Он уже не злился!» Да, ее не должно тут быть, но он рад, что она тут. Просто смотреть в эти насмешливые синие глаза, впитывать ее оптимизм и энергию – уже удовольствие. Костя честно признался самому себе, что вести дело с Аней ему спокойнее и проще, чем одному. Это новое странное ощущение одиночки, которому напарники всегда лишь мешали. Но то было в службе реинкарнации. В ордене без Донзара он бы и половину не сделал. А без Ани ему бы не хватило моральной поддержки. Что ж, тут он выяснил все, что мог. Пора было прощаться с Сергеем Васильевичем и наведаться в горком. Одному. Но, как ни странно, в горком его не пропустили. — Куда? — рявкнул охранник. Несмотря на зажегшийся зеленый огонек на входной рамке... Стеклянные двери в рост человека остались закрыты. Кость удивил уже сам факт таких дверей на проходной Ивановского горкома ордена. А то, что они не восприняли его пропуск и вовсе поставило в тупик. От кого тут защищается? Даже в Москве такого нет. «В горком», – спокойно ответил Костя и посмотрел на охранника. «Как фамилия?» Колесов. Крепкий мужик в камуфляже долго водил пальцем по бумажному списку, Наконец поднял голову. «Таких нет». «Извините, я, наверное, что-то не понимаю. Я член Ордена. Почему я не могу попасть в Горком? Вход только по местным пропускам или по спискам». О таком на подмосковных курсах им не рассказывали. Наоборот, учили, что чип — это и есть пропуск. «Может быть, меня не внесли в список?» Решил он не спорить с системой в лице охранника. Тот выглядел отставным военным и явно сидел не для проформы. К безопасности тут подошли серьезно. Это вы уже сами разбирайтесь. Если не внесли, значит, я вам не открою. Освободите помещение. Я сегодня приехал из Москвы. Московский приор должен был договориться с вашим о моей встрече. Костя немного приукрасил. Вряд ли приор лично звонил в местный горком. Скорее всего, это сделал Амгалан. «Из Москвы!» Охранник схватил телефонную трубку и забубнил в нее. «Ждите!» Вскоре бросил он и потерял к посетителю интерес. А вот Косте становилось все интереснее. Что тут происходит? Прошло минут десять, прежде чем стеклянные двери отворились, и из них вышел человек, затянутый в классический костюм-тройку с обязательной цепочкой часов, торчащей из кармана. Его горло стягивал черный атласный шейный платок, хитро завязанный бантом по моде двадцатилетней давности. Казалось, он ровесник, может, на пару лет старше, и Костя очень удивился, когда тот представился. Фохао, меня зовут Алексей Борисович Веселый, я командор управления расследований. Пойдемте, провожу вас к приору». Выглядел Веселый довольно грустно, то ли от природной меланхолии, то ли от старомодных усов, не спадающих почти до подбородка. Происходящее становилось все непонятнее. С чего вдруг Костю удостоили чести встретиться аж с самим городским приором? Он рассчитывал лишь на разговор с командором, но промолчал. Не время задавать вопросы. Такие же убогие серые облупившиеся стены, как в крыле, где обитала служба реинкарнации, вытертый до непонятного цвета линолеум на полу и обитые дермантином двери с табличками. Вот и все, что видел Костя, пока шел по коридору. Да, в Горкоме дела обстояли не лучше, чем в соседнем ведомстве. На втором этаже их ожидала целая делегация во главе с седым стариком лет 80, облаченным в костюм тройку. За ним толпилось человек 10, включая и Киру. Похоже, вот этот старомодный наряд — местный дресс -код. Единственное яркое пятно среди черных и темно-синих пиджаков – бордовый шейный платок приора, заколотый золотой булавкой. Кажется, в Ивановском горкоме не знали, что уже давно изобрели галстуки. В этом мгновение Костя вспомнил своего командора в джинсах и порадовался, что живет в Москве. Ему несколько раз в жизни пришлось по целому вечеру терпеть на себе то, что называется классическим костюмом. С тех пор форма реинкарнатора казалась мягкой и удобной, словно пижама. Никита Алексеевич Аболкин, Ивановский приор, представил старика-командор. А это Константин Юрьевич Колесов, инспектор из Москвы. «А, тот самый кандидат, насчет которого мне звонили!» Чуть склонил голову Аболкин. «Ну что ж, добро пожаловать!» Костя обратил внимание, что руку Приор ему не протянул. а Вместо этого жестом предложил ему, веселому и еще одному члену ордена, похожему на хмурую горилу, зайти к нему, а остальных отправил прочь. Роскошь кабинета настолько вывивалась из серости и нищеты коридоров, что сверкала еще ярче, еще великолепнее. По стенам, обитым шелком вместо обоев, были развешаны картины на буддийские темы. Все в золоченых рамах. Костя отметил, что деньги в Ивановском горкоме совершенно точно есть. На самом видном месте, над массивным резным дубовым столом, портрет нынешнего Далай-ламы. Близость к дацанам и монастырям диктовала свои правила. В этом горкоме религиозные деятели ценились больше, чем свои, из ордена. Черный с металлическим отблеском паркет чуть скрипнул, когда приор уселся за стол. с шумом подвинув тяжелый высокий стул. По правую руку от него бесшумно устроилась хмурая горилла, оказавшаяся командором управления безопасности. По левую – командор управления расследований. «Итак, чем мы заинтересовали Москву?» Костя отметил для себя, что чаю, в отличие от реинкарнаторской, ему не предложили. «В Иванове украли кармограф. Московский горком отправил меня разобраться в ситуации». «В Москве полагают, что сами мы с этим не справимся!» Приор наигранно поднял брови. Костя пожал плечами. «Мне приказали съездить, помочь найти грабителей. Он решил выбрать тактику, это не моя инициатива, мне сказали, я делаю». Потому что не понимал, что за отношения у Ивановского горкома с Московским, хотя уже, очевидно, крайне натянутые. Лёша, мы же справимся сами!» А Булкин повернулся к Веселому. Тот быстро кивнул. «Да, Никита Алексеевич, конечно, справимся». «Видишь, Костя, наш командор уверяет, что грабителей мы найдем. Можешь сообщить в Москву? Не переживай, мы скажем, что ты нам тоже очень помог. Кстати, рекомендую тур по Ивановским буддийским монастырям. Очень интересно». «Сам уже трижды ездил, и каждый раз что-то новое узнаю. Могу организовать на высшем уровне». Костя понял, что ему настойчиво рекомендует не лезть в их расследование, для чего и устроен весь этот спектакль, демонстративное тыканье и отношение к нему как к мальчишке. Но такой расклад его не устраивал. «Понимаете, Никита Алексеевич?» Мой командор считает, что кража кармографа связана с одним делом, которое я веду. Его могли украсть не для того, чтобы продать на черном рынке, а для более опасных целей. Это очень важно. Есть вероятность, что в деле замешан некий Виктор Андреевич Кучик. Может быть, вы слышали что-то о нем? Может, он в городе? Костя достал из кармана распечатанную фотографию и показал ее Аболкину. Нет. «Сожалею, но ничего о нем не знаю». Приор лишь мазнул взглядом фото, даже не взял его в руки. «Сережа, если бы этот кучек был у нас в городе, мы бы знали о нем?» Горилла оживилась за мгновение, покивала и пробурчала что-то вроде «Знали бы, Никита Алексеевич». «Могу я еще чем-то помочь?» Спросил Приор, поднимаясь из-за стола. Тут же со своих мест вскочили и оба командора. «Видимо, нет. Развел руками Костя, он пока не хотел идти на конфликт. К выходу его вежливо проводили, хотя, правильнее будет сказать, просто выпроводили из горкома. Такого развития событий он не ожидал. Холодный ветер заставил поднять воротник пальто. Настроение стало таким же хмурым, как и небо над Иваново. Низкие серо-грязные тучи грозили пролиться то ли дождем, то ли снегом. Замызганные листья крутились под ногами, поторапливая, напоминая о том, что время ускользает, как и Кучек с изобретением своего гениального друга. Куда теперь? В гостиницу? Не только ничего не узнав, но и потеряв возможность что-то узнать? Да, конечно, нужно связаться с Амгаланом Доржиевым. Вероятнее всего, тот даже заставит местного приора хотя бы не мешать. Но были большие сомнения, что это что-то даст. Треньканье телефона выдернула Костю из задумчивости. Звонила Кира, и она предлагала встретиться в кафе. Вот уж не до нее. Костя быстро отправил сообщение как-нибудь в другой раз и вернулся к своим мыслям. «Да, видимо, придется ехать в гостиницу. С Амгаланом лучше поговорить не на улице, а там, где никто не услышит. К тому же в номере тепло и сухо». Зазвонил телефон. Определитель показал, что это Кира. Несколько секунд Костя колебался, снимать ли трубку, но все же сказал алло. «Извините, что я так настойчиво. Мне просто действительно очень нужно с вами поговорить». Она тараторила, не дожидаясь ответа, стараясь успеть все сказать до того, как ее перебьют. «Этот старый консерватор не любит молодежь. Молодежь у него — это те, кому меньше пятидесяти. Особенно он не любит молодых девушек». Мне вообще не дают ничем заняться, и я чувствую, что готовят на вылет. Потом на совете скажут, что я себя никак не проявила, и в Ордене быть недостойно. Мне нужно хоть что-нибудь, хоть какие-то достижения, Константин Юрьевич. Можно я вам в расследовании помогу?» Хотелось ответить «нет» и нажать «отбой». Костя терпеть не мог, когда его настойчиво о чем-то просят, особенно девушки. Казалось, они пытаются навязаться ему, И это напрягало. К тому же у самого проблем выше крыши, куда уж помогать другим. Но он сделал паузу и успокоился. Кира не виновата в том, что у него проблемы, что он сторонится женщин и отношений. Ладно, в конце концов, в ближайшие полчаса все равно никаких срочных дел. А Амгалану можно позвонить чуть позже. Ну, побудет психотерапевтом, выслушает, даст совет. Если придумает, какой. Хорошо, «Я стою на улице у входа в ваш горком». «Бегу!» Она, видимо, действительно бежала. Появилась в течение минуты, застегивая на ходу серое пальто. Длинный объемный шарф на тонкой шее. Походил на обожравшегося удава. «Куда хотите пойти? Кофе пить или полноценно пообедать?» «Все равно. На ваше усмотрение». «Я знаю одно уютное заведение недалеко. Вам понравится?» Чрезмерно бодро предложила она. Видимо, все еще опасалась, что Кости передумает и уйдет. «Вы извините, что они так с вами. Они в целом все нормальные, но этот Аболкин С ним просто невозможно работать. Мало того, что он всех считает дураками, так еще жутко боится поссориться с буддийской Санхой. Из-за этого вообще не дает ничего делать. Вы же знаете, мы на особом положении». Кира начала говорить, как только чуть отошли от здания горкома. но часто оглядывалась и приглушала голос. Что за особое положение? Костя смутно припоминал, что в Иваново у реинкарнаторов и ордена действительно особый статус, но какой? «Положение прислужников!» – скривилась Кира. «В монастыре Дацаны министерским реинкарнаторам путь закрыт. Там свои реинкарнаторы. Все, кто прописан в городе, могут в любое время прийти в любой Дацаны и сделать слепок. Шикарная привилегия». За прописку тут идут такие войны. Знаете, сколько она стоит на черном рынке? Под миллион. Потому что в Белую пройти эту процедуру почти невозможно. Госреинкарнацию вообще регулярно предлагают из Иванова убрать. Мол, довольно буддийской. А чем она отличается от государственной? Кира удивленно посмотрела на Костю, мол, как можно этого не знать? А потом поняла. «Ну да, вы же из Москвы». У вас там все по-другому, толерантность, мультиконфессиональность. Но вообще-то священнослужители не переваривают тех, кто чует смерть. В некоторые дацаны, в основном в ортодоксальных школ буддизма, таких людей даже на порог не пустят. Так что в буддийской службе реинкарнации нет никого, кто чует смерть. Костя опешил. Что-то подобное он слышал, но никогда не придавал этому значения. А как же те, у кого нет прописки? Да и турист может внезапно умереть. Что ж его без слепка оставлять? Вот поэтому скорая реинкарнаторская тут еще и существует. Монастырские реинкарнаторы на вызовы по ночам не ездят. Грустно улыбнулась Кира. Но к тут относится еще хуже. Будь воля Санкхи, в Иванове вообще бы не осталось ни комитета, ни департамента реинкарнации. Им нужно одно – жить по своим правилам. Пока мы к ним не лезем, они нас не трогают. Но стоит нам сделать что-то, что зацепит их интересы. Ой, подозреваю, что они способны нас уничтожить и очень быстро. Вот этим Аболкин и занимается. Тем, что не трогает никого? Кира кивнула. А чем помешает Санхе поимка грабителей? Скорее всего, ничем. Пожала она плечами. Они этого даже не заметят. Но на всякий случай Приор предпочитает спускать все на тормозах. Кто знает, вдруг каким-то боком это коснется кого-то из лам. Да, как все запущено. Спасибо, что пояснили. Костя понял, что встречу уже нельзя считать потерянным временем, и немного подобрел. До кафе действительно оказалось недалеко. Разноцветные огоньки и свечи создавали игру света и тени. Уютный полумрак. Подушки на диванчиках, расшитые тибетскими узорами, манили присесть, а лучше прилечь. Меню впечатляло. Такого количества отличных сортов чая не ожидаешь от обычного кафе. Цены, конечно, кусались, но тут Костя вспомнил о безлимитной кредитке ордена и решил, что это не просто обед, а сбор информации. Значит, средства будут использованы самым целевым образом. Чем я могу вам помочь? Спросил он, заказав лапшу и с трудом выбрав себе чай. Глаза разбегались от вариантов. «Возьмите меня в дело, если это возможно». Кира заказала лишь чай, причем ткнула в первый попавшийся. Она крутила между ладоней маленькую свечку, и та играла причудливыми тенями. «Я даже не знаю. Не представляю, чем вы можете заниматься в рамках моего дела. Я и сам не понимаю, как мне искать грабителей». К тому же ваш приор отказался от сотрудничества и боюсь, что если вы будете мне помогать, то сделаете себе только хуже. Кира молчала, не поднимая глаз. У нее кончился эмоциональный порыв, и сейчас она сама не знала, что делать дальше, что говорить. «Расскажите, чем вам поручили заниматься в горкоме?» Пошел Костя ей навстречу. но то, что возможно рассказать». Она кивнула, крутанула свечку, и на мгновение ее глаза сверкнули огнем. «Может, вы слышали о Степане Борецком? Мы докладывали о нем в вышестоящий комитет неоднократно». Костя отрицательно покачал головой, и Кира продолжила. «Весь прошлый год Горком вместе с полицией пытался его прищучить, но так и не смог. Утверждают, что Борецкий умеет стирать память людям об их прошлых жизнях, Вот к нему со всей страны и едут. Пытались мы подобраться, да куда там? Отделение у нас скромное, людей мало. Он всех знает в лицо. Что правда может стирать память? Костя постарался скрыть возникшее волнение. Если есть тот, кто стирает воспоминания, то, может быть, есть и тот, кто их возвращает? Костя считал, что давно смирился со своей инаковостью, с тем, что никогда не вспомнит свою прошлую жизнь. Но жажда узнать, иссушающая с юности, видимо, не прошла, а скрылась на дне сознания и сейчас напомнила о себе. «Ага, стирает. Так же, как деревянный Будда исполняет желание. Вот брать деньжище с людей он может, а стирать память...» Кира вздохнула. Полиция опрашивает его клиентов. Все уверяют, что деньги-то он взял, но память никуда не делась. Материли его страшно. И что же, Борецкого судили за мошенничество? Нет, горком его отпустил. Что за бред? Почему? В это время официант принес два заварочных чайника: в одном десятилетний шуб Уэр для кости, в другом молочный улун для Кира. Костя немного налил в чашку и отпил. Да, это был настоящий китайский чай. Есть две причины. Официальная и неофициальная. Продолжила Кира, когда официант ушел. Официальная, нет заявлений от потерпевших. Значит, нет дела. Я совсем ничего не понимаю. А почему заявлений-то нет, если они его называют мошенником? Говорят, что не хотят себя подставлять, ведь на суде придется признаться... что пришел за нелегальной услугой, а это уже грозит как минимум штрафом. Ну и еще придется признаться в том, что есть воспоминания, о которых хочется забыть. А кто знает, вдруг судья потребует о них рассказать. Те, кто приезжал к Борецкому, готовы заплатить, лишь бы не вспоминать. Но часть наших думает, что Борецкий, когда попался, купил у клиентов молчание, вернул деньги, может, даже с процентами, чтобы его не сдавали. И полиция, по слухам, также считает, но доказать ничего не может. «Ясно, а неофициальная версия?» Кира перешла на шепот. Порецкий Монах монастыря Будды будущего! Надо еще что-то пояснять!» Костя покачал головой. «Все понятно. Ни местный орден, ни полиция не хотят проблем. Я всего этого не застала». Когда пришла в орден, Борецкого уже оставили в покое, предварительно установив за ним наблюдение и прослушку. Меня же бросили даже не на слежку за ним, а на обработку собранной информации о его клиентах. Как вы, наверное, догадываетесь, таких сотни. По всей России ползут слухи, что в Иванове есть чудотворец, умеющий стирать воспоминания, бла-бла-бла. Вот дурни едут. Мне же нужно записывать в отдельный файлик имя, фото, где приезжий остановился и прочую ненужную никому чушь. Все, что наши безопасники найдут. Я ни разу не сидела на прослушке, ни разу не выезжала к дому Борецкого, не общалась с его потенциальными клиентами. Ничего этого не делала. Я только торчу в кабинете и записываю приходящую информацию в файлик. И для этого я бросила работу в скорой? Костя достал из кармана фотографию. «Видели его?» Кира поднесла распечатку поближе к свече. Нагнулась, разглядывая седые волосы, серые глаза, морщины, прорезающие лоб. В эти мгновения она преобразилась в красавицу. То ли ракурс такой, то ли дело было в ее заинтересованности. А может, образ изменили длинные волосы, выбившиеся из скучного конского хвоста, растрепанные... Раскиданные по плечам. Или же свет и тень удачно расставили акценты. Кира сейчас казалась таинственной принцессой. Знаю. Он приезжал недавно к Борецкому. У меня на него есть отдельная папка. Зовут, кажется, Иван Успенский. Нет. Его зовут Виктор Кучик. и Я его ищу. Кучик по моей базе точно не проходил. Я бы запомнила такую фамилию. Мне очень нужен этот Успенский. У вас есть адрес, где он остановился?» Кира энергично закивала и тут же в расстройстве скривила губы. «Только я не могу его дать без санкции моего Приора». «Санкция будет, я достану», — пообещал Костя. Теперь он знал, чего просить у Амгалана. Кира рванула обратно в Горком. А Костя, не торопясь, наслаждаясь вкусом, доел лапшу, приготовленную на уровне хорошего ресторана, и лишь затем отправился в отель. По пути он написал Донзару все, что думает о его сводничестве, и попросил прислать материалы по делу Степана Борецкого. «Да они там совсем очумели!» Костя первый раз услышал, как командор вышел из себя. Пока Костя рассказывал о своей поездке, Амгалан Туменович молчал, Но когда узнал, что его сотрудника просто выпроводили за дверь, не сдержался. «Кажется, да». Костя говорил тихо, так, чтобы не услышали ни с балкона, ни из коридора. «Это еще не все. Самое важное я узнал позже, когда общался с одной девушкой, кандидатом в орден. Мы с ней на одних экспресс-курсах были, помните? Вы меня туда отправляли. Говори, Кучик здесь». Но местный приор наверняка не даст санкцию на то, чтобы я к нему съездил. Потому что кучек под вымышленным именем приехал к Борецкому. А Борецкий — монах Будды будущего. А с Санхой приор связываться боится. Будет тебе санкция. От регионального приора. Мрачно пообещал Амгалан. Жди, я перезвоню. В трубке раздались короткие гудки, и Костя нажал отбой. В том, что у него будет санкция, он не сомневался. Вопрос только, когда? Сколько времени занимает обращение к региональному приору? Час? Сутки? Неделю? Есть человек, который знает это наверняка. «Что там у тебя с Борецким?» Спросил вместо приветствия Донзар. «Я мужчинами не интересуюсь». «Да ты с женщинами не особо». «Поэтому ты как настоящий друг решил помочь». «Ну, девчонка, к тебе и так, и эдак, а ты как истукан. Ну и вообще-то я ничего не делал». «Ладно, проехали. Я у тебя хотел спросить, сколько времени Амгалан Туменович будет выбивать санкцию от регионального приора». «Что случилось?» Тут же посерьезнел Донзар. «Кучика нашел». «Но?» «Но городской приор старый маразматик». «Так бывает, да». «По времени все непредсказуемо. Зависит от того, насколько занят приор». «Ну, буду пока фигней заниматься». Расстроился Костя, не получив ответа. «Да-да, в Иванове девчонки очень симпатичны. Занимайся». Съехидничал Донзар и отключился. Костя не хотел признаваться самому себе, что Донзар прав. И Аня к нему относится благосклонно, и сам он к ней тянется». И пока выдалась пауза в деле, можно не сидеть в номере, закрывшись от мира, как обычно, а сделать шаг навстречу. Аня нашлась в кафе при отеле. Несмотря на холод на улице, серые цвета и общую хандру, она выглядела так, словно только что пришла с пляжа. Волосы будто впитали свет солнца. Глаза наполнились синью океана, а бодрость и радость из нее и так всегда сочились. Костя не понимал, как она это делает. Свойство психики? Бескрайний оптимизм? Ему, мрачному цинику, это казалось чудом. Она наслаждалась пирожным и чаем, а вокруг ее ног увивались рыжие и серые кошки, мурлыча и ожидая свою порцию ласки. Восхитительный вкус! Неудивительно, что при таком количестве искушений сейчас так мало людей идет по срединному пути, ведь от всего этого нужно уметь отказываться. «Отказываться от хлеба и дощатого дома было несравнимо легче. Люди гонятся за удовольствиями и не понимают, что если ум обуздан, то какую бы еду они ни ели, чем бы ни занимались, у всего будет великолепный вкус, все будет в удовольствии. Это стопроцентная гарантия». «Я всегда был равнодушен к пирожным», – пожал Костя плечами. «У каждого свои искушения». ты тоже от многого не можешь отказаться и не хочешь обуздать свой ум. Я не буддист. Мне и не надо. В этом городе все немного буддисты. Я сейчас видела километровую очередь к статуе деревянного Будды в Ивановском Дацане. Все эти люди надеются, что Будда исполнит их желание, а сами ради этого не готовы отказаться даже от пирожного. А ведь они считают себя буддистами». «Ну, тут монахи творят чудеса, так что, может, и деревянный Будда тоже, и без отказа от пирожных, только деньги плати». В Ваниных глазах читался вопрос, и Костя продолжил. «Да есть тут один товарищ, монах Будды будущего, якобы умеет стирать память о прошлых жизнях. Его девиз – заплати и забудь». «И плевать ему, идешь ты по срединному пути или лежишь поперек него». «Полиция расследует это дело?» Рыжая кошка зашипела, но когда ее почесали за ухом, тут же затихла. Местные полиции на это плевать», — устало ответил Костя. Запал погас, возмущения не осталось, а лишь только опустошение. «В этот момент позвонил Амгалан. У тебя полный карт-бланш. Я поговорил с Приором». «Что мне делать сейчас?» «Жди. Скорее всего, они с тобой свяжутся сами». Связались они с ним действительно быстро. Костя не успел даже чаю попить. Вновь зазвонил телефон, номер на сей раз высветился незнакомый. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» — Рявкнул в трубку Аболкин. «Молодец! Поставил всех на уши! Выслужился! Энергию свою кипучую показал! Без году неделя в Ордене, глуп как кракшас! Нелха не знаешь, зато важный!» маскич В Иванова тут деревенские идиоты сидят, да?» Костя от неожиданности вскипел, но быстро взял эмоции под контроль и сосредоточился. «Не стоит сейчас реагировать на оскорбления». «Я прекрасно понимаю, что творю в отличие от тебя». Он решил больше не соблюдать политес. «Если ему тыкают как мальчику, с чего вдруг он должен разговаривать на «вы»?» «Мне нужен полный доступ к материалам по делу Борецкого и полное содействие в расследовании». «Щенок! Ни ты не понимаешь! И понятия не имеешь, каким последствиям это приведет!» «Так я могу получить доступ?» Гнул Костя свою линию. «Можешь делать, что хочешь. Вы же там, в столице, считаете себя самыми умными! дерьмо -то потом не вам разгребать!» «Но я этого так не оставлю! Ты еще пожалеешь!» А Болкин отключился. Спокойствие далось тяжело. Срочно требовался глоток свежего воздуха. Как был в одной рубашке и брюках, Костя выскочил на улицу через вертящиеся двери и будто нырнул в прорубь. Ледяной ветер пронзил тысячами кинжалов, но именно этого Костя сейчас и хотел. Он стоял не шевелясь, Остужая кипящую кровь, колокочущую ярость, замораживал эмоции, мешающие делу. Заледенев, вернулся в теплое фае. Со щемящим чувством глянул на остывающий чай, на обеспокоенную Аню, но на все ее вопросы ответил одно. «Готовься, скоро поедем навестить Кучика». Он схватил пальто, чтобы бежать дальше, видимо, в горком, но Аня голосом, нетерпящим возражений, сказала «Сядь!» «Успокойся! За 10 минут мир не погибнет без тебя!» Костя сам себе удивился, но тут же бросил пальто на спинку стула и остался. Оказывается, он лишь ждал повода еще хоть немного полюбоваться этой чарующей улыбкой, рассматривать сантиметр за сантиметром восхитительное тело, представляя, что ощущает его. И Асур, побери, спокойно выпить свой чай!» «Из тебя получился бы отличный чань-буддист!» Хмыкнула Аня, наблюдая, с какой любовью Костя занялся чайником. «Почему?» Именно они придумали фразу «чань и чай имеют один и тот же вкус». У них может кончиться хлеб или масло, но только не чай. В монастырском уставе чайских общин сбор, приготовление и употребление чая относятся к основным занятиям последователей Дхармы. «Да, такая религия мне нравится». Костя разлил светлый улун по двум чашкам. «Даже знаю, кем бы ты там стал. Чатоу, то есть глава чая. Да, у них есть такая должность». «Ого! Вот как только найду кучика, пойму, что случилось с кармой твоего деда. Съезжу к своим ивановским коллегам и заставлю их нормально работать. Так сразу и пойду в буддисты». Костя хоть и занимался чаем, думал совсем о другом. Что ему делать дальше? Ехать снова в Горком? Очень не хотелось встретиться вновь с местным приором. Тот действительно мог доставить массу проблем и наверняка попытается это сделать. Не стоит дразнить медведя в его берлоге. Но как получить информацию? Плевать уже на поиск грабителей. Но узнать адрес, где остановился Кучик, это сейчас самое важное. Позвонить Кире, рассказать о санкции регионального приора? Ее телефон у Кости остался. Но лучше бы это сделал ее непосредственный начальник. Ты слишком нервничаешь, успокойся. Аня сделала глоток, отставила чашку и накрыла Кости на ладонь своей. Тот вздрогнул. А она продолжила, словно не замечая его реакции. Чань-буддисты рассказали бы тебе один из своих парадоксальных диалогов. Например, такой. Один последователь как-то спросил монаха Джао-Джоу, испытывает ли Будда беспокойство? «Испытывает», — ответил Джао-Джоу. «Но как это возможно? Ведь Будда уже давно освободился от мирских страстей. Почему он все-таки испытывает беспокойство?» От того, что ты сам еще не достиг спасения. А когда я достигну, Будда уже не будет испытывать беспокойство?» все равно будет испытывать. Но ведь я-то уже буду свободен. Из-за чего ему еще беспокоиться? Дело в том, что кроме тебя на земле есть другие живые существа. Число живых существ на земле не имеет предела. Получается, что Будда никогда не избавится от беспокойства? Он уже избавился от него. В нем уже нет беспокойства, ответил монах. Но ведь такое количество живых существ нельзя спасти. Как же он может избавиться от беспокойства? Так ведь внутри природы самого Будды все живые существа уже спасены. Костя уставился в синие глаза и пробурчал, что ничего не понял в этой чепухе. Хорошо, тогда я расскажу тебе другую притчу. Аня улыбнулась. В монастырь прибыл издалека новый монах. и учитель встретил его вопросом, «Скажи мне, был ли ты здесь раньше?» «Нет», — ответил монах, «никогда». «Тогда выпечаю". Но когда вслед за первым монахом в монастырь постучался второй, учитель и к нему обратился с тем же вопросом, «Был ли ты здесь раньше?» «Да», — сказал монах, «мне как-то приходилось бывать в вашей обители». «Тогда выпей чаю», — сказал ему учитель. К нему подошел озадаченный Вейна, наставник практики, и нерешительно спросил, «Почему вы, учитель, советуете выпить чаю и тому монаху, что у нас никогда не был, и тому, кто уже обращался сюда за наставлениями?» «Наставник», — обратился к нему учитель, — «выпей чаю». Костя ошарашенно несколько секунд смотрел на Аню, а затем начал хохотать. Тревога ушла. Спокойствие горячей ароматной жидкостью растекалось по телу, вымывая возмущение, гнев, усмиряя взъерошенные нервы. Что ему помогло? Чай? Аня? её притчи? Костя не знал, но сейчас его это совершенно не волновало. Счастьем было сидеть рядом с любимым человеком и пить вкусный, свежезаваренный улун. В этот момент позвонил Алексей Веселый. «Хорошо, вы там, в Москве, умеете решать проблемы. Один звонок, и все тут бегают». Костя не понял, с какой целью ивановский командор бросил это обвинение, так что просто промолчал. Тот не стал развивать тему, переключился на дело и сухо поинтересовался – что именно Косте от них нужно. «Мне нужно найти одного человека, И Ивана Успенского. Он недавно приехал к Борецкому». «Успенский, Успенский...» «Не помню такого. Вы ничего не путаете?» «Нет. По вашей базе он должен был проходить как клиент Борецкого». «Я посмотрю». «Что-то еще? Я бы хотел туда съездить». вместе с Кирой. Командор молчал целую минуту. Вопросов у него накопилось явно больше, чем он рассчитывал получить ответов, а гость подкидывал новые. Наконец он выдавил из себя. «Как скажете, вы же тут распоряжаетесь». «Хорошо, тогда жду адрес, а Киру около дома Успенского через полчаса». Костя в благостном настроении не реагировал ни на какие подколки и попытки его зацепить. Судя по голосу в трубке, собеседника это выводило из себя. «Это все?» «Да, но я очень надеюсь, что за Успенским будут внимательно наблюдать, и если он попробует скрыться, то его поймают. Он очень нужен ордену, живым и здоровым». Костя с Аней как раз допили последнюю чашку, когда пришло сообщение с адресом. Увы, в такси вся приобретенная благость из Кости испарилась, так что к моменту встречи с Кирой он вернулся в свое обычное состояние. Хмурое, нервное и угрюмое. Ожидание скорой встречи с Кучиком и страх, что она вновь сорвется, закручивали нервы спиралью. Машина уехала, оставив их на ветру перед старым удивительным домом. Первый этаж кирпичный, а второй деревянный. И, судя по внешнему виду дерево этаж надстраивали недавно, не больше 20 лет назад. А вот кирпичу явно больше полувека. Подобных домов в Москве не встречалось, но в Иванове, как успел заметить Костя, это не редкость. Интересно, это от нищеты или дело не в дороговизне кирпича, а в долговечности дома? «Низ гниет быстрее, да и пожары раньше были не редкость. Зато жить приятнее среди деревянных стен, а не в каменном погребе». Впрочем, мысли о местном зодчестве моментально испарились, как только подъехала Кира. «Я не опоздала?» Девушки смерили друг друга оценивающими взглядами. Аня наставническим, словно учитель, оценивает уровень своего потенциального ученика. Кира же рассматривала ее как соперницу, за секунду подмечая все слабые и сильные стороны. «Введи», — приказал Костя Кире. Ему сейчас было плевать на обеих. Его интересовал только кучик. По скрипучей лестнице они поднялись на второй деревянный этаж и позвонили. За ободранной дверью переливчато заверещало, но ни шагов, каких либо иных звуков не послышалось. Они снова позвонили и снова подождали минуту, слушая сначала лишь трели звонка, а затем тишину. «Может, вышел? В магазин или еще куда?» — растерянно предположила Кира. «Вышел? В магазин? Ваша служба безопасности чем вообще занимается?» — рявкнул Костя. Кира побледнела и сжала губы. «Мне сказали, что он там, но круглосуточное наблюдение у нас только...» За самим Борецким, не за его клиентами. Просто великолепно! Выкрикнул Костя. После всех этих разговоров и выяснения отношений с Горкомом он и так был на взводе, а тут еще провал с кучиком. На шум из квартиры напротив вышла пожилая женщина лет семидесяти в плаще, накинутом на домашний халат. Вы кому? поправила на пучок седых волос. Костя мгновенно взял себя в руки и даже попытался улыбнуться. «Я к знакомому приехал, Ване Успенскому. Он мне диктовал этот адрес, но что-то его дома нет». «Иван Ильич? Да съехал он уже, а за квартиру уплатил до конца месяца. Не знаю, теперь можно ли ее уже заново сдавать или подождать. Вдруг вернется». «Не знаете, куда он уехал?» – спросила Аня. «Мы надеялись застать его дома». «Ой, Милка, не знаю. Он мне записку сунул в почтовый ящик. Мол, Катерина Степановна... Уехал я, извини, что не попрощался лично, но тороплюсь». «Когда это было?» «Так вот, в понедельник или во вторник?» «Нет, точно в понедельник. Мне пенсию как раз принесли». Костя прикинул даты. Три дня назад... в день, когда украли кормограф. Похоже, Кучек действительно ищет прибор или даже уже нашел. А у него друг в Москве умер, продолжила Аня. Соседка заохала. Да за что ж ему такое? Сюда приехал к умирающему брату. Там друг умер. Ох, тяжко-то как. Может, он и уехал в Москву? А брат тоже умер? Костя очень боялся спугнуть соседку, но не хотел упустить шанс выведать у нее побольше. Наверное, раз Иван Ильич уехал. Делать-то ему, видать, нечего стало. То все расспрашивал меня. Как ивановские реинкарнаторы работают? Приезжают ли на вызов или надо в Дацан ехать? Я так поняла, у братца прописки-то нашей нету. Вот Иван Ильич и суетился, но успокоила его, рассказала, что приезжает служба-то даже к тем, кто без прописки. «Спасибо, Катерина Степановна. Квартиру, значит, сдаете? «А то мне, может, придется в Иванове задержаться. А уж если Ваня тут жил, значит, место неплохое». «Сдаю, милок, сдаю». Почем? «Недорого. Всего восемьсот в день». «Другой такой цены не найдешь!» «Хорошо. Если Ваню не найду я останусь тут, приду», — пообещал Костя. В принципе, даже не особо соврал. Хотя в Иванове он не останется. И Бакучик явно уехал из города. «Вот только куда!» «Ну что, упустили ваши безопасники Успенского?» Злобно бросил он Кири на улице. «Я тоже упустил. И снова...» Ни одной зацепки. но ну, одна есть», — тихо ответила Кира. «Борецкий». «Она права», — кивнула Аня. «Раз Успенский приезжал к нему, значит, Борецкий может знать, куда Кучик уехал».